Глава 6. Поворот кругом марш. Пакет, который пришел с дипломатической почтой из России, лег через два дня на стол полковника Вилли Диксона, руководителя русского отдела службы внешней разведки Ми-6, в ведении которого все еще находились по традиции и страны распавшегося СССР. Однако в последнее время назревали перемены, так как Южные республики бывшей страны Советов уже следовало рассматривать скорее в контексте среднеазиатских проблем. Однако Таджикистан, на территории которого находились российские войска и где несли службу русские пограничники, оставался в ведении Вилли Диксона. Только для руководства допуск по форме А3 – Руководителю русского отдела полковнику Уильяму Диксону специальный агент Нейл Янг донесение. «Довожу до вашего сведения, что 11 августа сего года на контакт со мной вышел инициативник с предложением продать некие секретные документы. 14 августа я провел с ним конфиденциальную встречу. Данное лицо является офицером российской 206 МСД, дислоцированной в Таджикистане». Майор Алексей Петрович Дудчик, пресс-секретарь российского контингента, активно участвует в местной политической жизни, частично поддерживая демократическую оппозицию. Им были предоставлены как образец 12 документов, касающихся управления стратегическими ядерными силами России, смотри приложения, а также список документов, которые предлагаются для продажи. Дудчик представился посредником некоего лица, владеющего этой информацией, и изложил требования. 200 тысяч долларов аванса наличными и 3 миллиона окончательного расчета, которые должны быть переведены в один из банков, обеспечивающих конфиденциальность клиента. Предоставленные им документы являются компьютерными распечатками, не содержащими никаких реквизитов организации печати или фоксимиля, что позволяет судить об их подлинности только по содержанию. Общий список предлагаемых документов представляет собой практически всеобъемлющую базу данных по составу, дислокации, боевому управлению, целям и мерам защиты ракетных войск стратегического назначения России восстановленный по памяти список, прилагается. Направляю вам данные документы для проверки на достоверность информации. По моему мнению, данный контакт является грубой провокацией местной российской контрразведки, что вытекает из небрежности в подготовке образцов документов, несоразмерности цены и масштаба предлагаемой информации, отказа объяснить ее происхождение и источники Такая провокация может быть инициирована с целью удалить меня из Таджикистана. Возможность игры с русской контрразведкой в этом случае или вербовку майора Алексея Дудчика оцениваю как бесперспективная. Нейл Янг Вилли Диксон пролистал небрежно распечатанные на плохой бумаге документы. С таким же успехом Нейл мог повесить их в собственном сортире. Через его коридор проходят десятки тонн наркотиков, вокруг практически идет гражданская война, а он тратит свое внимание и время начальства на глупости местных бондов дивизионного масштаба. Диксон поставил на документах свое резюме «Отправить в отдел стратегических исследований для проверки на достоверность информации». Пусть лучше морочат себе голову эти теоретики мирового масштаба. Алексею Дудчику было совершенно невдомек, так же, как и его старшему брату, что во всех без исключения разведках мира бытует подозрительное и презрительное отношение к так называемым «инициативникам», добровольным шпионам, которые на свой страх и риск собирают разведывательную информацию, а потом рыщут, не зная, кому бы ее продать. Их фантазия питается глупыми фильмами и дурацкими книжками про шпионов, которые сорят деньгами и палят из бесшумных магнумов 45-го калибра. Поэтому эти люди задирают немыслимые цены, ставят невыполнимые условия, они неоправданно рискуют в одних случаях и отчаянно трусят в других. Они не нужны разведке, которая сама выбирает свои цели и тогда уж прилагает все усилия, чтобы убедить купить или запугать человека, обладающего необходимой информацией. Агенты-зарубежники и дипломаты, повидавшие на своем веку десятки инициативников, терпеть их не могут. Во-первых, они чаще всего просто являются в посольство или звонят, или используют любую другую подвернувшуюся возможность, чтобы выйти на контакт, и все это без малейшего понятия об элементарных правилах конспирации. Поэтому уже изначально есть процентов 50 риска, что контрразведка засекла этого горе-шпиона на этапе первого контакта. Получив отпор в одном месте, инициативник идет во второе и третье, лавинообразно увеличивая риск.